Глава четырнадцатая. Ты куда-то уходишь? Жасмин встрепенулась при появлении мужа и вопросительно уставилась на него, отложив в сторону свой телефон. Хочу навестить отца, коротко ответил Аслан, застёгивая пиджак. Можно я поеду с тобой? Девушка вопросительно уставилась на него. Думаю, твой отец будет рад нашей встрече. Милая, давай в следующий раз. Вздохнул мужчина. «Мне надо решить текущие вопросы, связанные с бизнесом. А ты пока развеясь, пройдись по магазинам, встреться с подружками. Неужели тебе не хочется с ними посплетничать?» Жасмин поднялась с дивана и подошла к мужу. Приподнявшись на носочки, она мазнула по его губам быстрым поцелуем и улыбнулась. «У меня самый замечательный и внимательный супруг на свете!» Аслан погладил девушку по щеке. После их ссоры Рим Ринатович, видимо, прислушался к его словам и провёл с дочерью беседу. С того вечера жасмин изменилась. Она стала послушной, тихой и всячески старалась угодить супругу. Девушка попросила прощения за пощечину, и в её глазах Аслан увидел искреннее раскаяние. Ему стало понятно, что она пытается спасти их отношения и брак. Мужчина решил еще раз попробовать построить семью, извинился за свою вспыльчивость и согласился продолжить их свадебный круиз. Но вскоре Руслан сообщил, что появилось несколько выгодных контрактов, и чтобы принять решение, требуется личное присутствие Аслана. Даже придумывать причину для возвращения не пришлось. Все решилось само по себе. Предыдущей ночью пара вернулась домой. Молодому мужчине не терпелось увидеться с отцом. Как сказал Руслан, слухи подтвердились. Романа Назаровича несколько раз видели в компании какой-то темноволосой девушки. Уладив основные дела, Аслан решил навестить его. Он понимал, что разговор может выйти непростым, поэтому супругу брать с собой не стал. Ему не хотелось, чтобы она была свидетельницей их ссоры. Сев в машину, Аслан набрал номер Бироева старшего но гудок шёл за гудком, а на звонок отвечать никто не торопился. И тогда Аслан позвонил в офис. К его удивлению, секретарь сообщила, что Назар Романович сегодня работает дома. На памяти мужчины подобного никогда не случалось, поэтому он весьма удивлённой ситуацией помчался к отцу. Подъехав к особняку, он дождался, пока охрана откроет ворота, и въехал во двор. Выскочив из автомобиля, он бегло огляделся по сторонам и быстро вошел в дом. В гостиной никого не было, как и в кабинете. Взволнованный Аслан решительно направился к лестнице, и тут в холле натолкнулся на миловидную белокурую девушку. Она испуганно уставилась на него и пискнула. «Вы кто?» «Где хозяин дома?» строго уточнил Аслан, пристально разглядывая незнакомку. На ней не было униформы прислуги, а значит, он недовольно прищурился. «Назар Романч в саду!» — послышалось в ответ. Мужчина качнул головой. Вряд ли любовница отца обращалась бы к нему так официально, а значит, эта девица не она. Аслан развернулся и направился в сад. «Отец, ты здесь?» «Отец!» — позвал он его. «Папа!» Назар Романович появился из беседки и с недовольным видом прошипел. «Ну и чего!» – раскричался. «Сейчас же разбудишь!» – «Только ведь уложил!» Молодой мужчина недоуменно посмотрел на отца, а затем послышался громкий детский плач. «Ну вот!» – Назар качнул головой. «Все-таки разбудил!» Он вошел в беседку, достал Ромку из люльки и ласково произнес. «Разбудили нас, да!» Ох уж этот старший брат, настоящий редиска, мешает малышу спать. Ромка выгнулся и закатился в истерике. тш Назар стал его укачивать. тш Аслан, замерев на пороге, потрясённо смотрел на отца, совершенно не понимая, что происходит. — Сынок, ну не плачь! — ласково попросил тот, шагая с ребёнком по беседке туда-сюда. — Тихо, тихо! — Назар Романыч! послышался женский голос. Мужчины синхронно обернулись, и Аслан увидел незнакомку из гостиной. «Давайте я заберу малыша». Приготовилась смесь?» — уточнил тот в ответ. «Да», — девушка кивнула. «Сейчас покормлю Ромочку и уложу спать». «Ну, хорошо». Назар бережно передал малыша в руки няне, и та поспешила в дом. Мужчина под внимательным взглядом своего старшего наследника сложил в переносную люльку разноцветное покрывало гремушки, а потом, повернувшись к Аслану, не сдержался и спросил. «Что ты так смотришь? Будто у меня рога выросли или хвост». «Папа, а ты мне ничего не хочешь объяснить?» Аслан пристально уставился на отца. «А надо?» да? — мужчина усмехнулся. «Хотелось бы». Назар прекрасно понимал, что от разговора не уйти. Подхватил люльку и кивнул. «Идем в дом». «Выпьем по чашечке кофе, заодно и побеседуем». Аслан молча последовал за отцом, находясь в лёгком шоке от увиденного. Едва они вошли в дом, по лестнице стала спускаться Наталья Алексеевна. Аслан с удивлением рассматривал незнакомую женщину, пытаясь понять, кто она. Ему совершенно не нравилось, что дом отца наполнился новыми людьми – Это не сулило ничего хорошего. Раньше в особняке работал проверенный годами персонал, а теперь... «Назар Романович, стол к обеду накрывать?» – уточнила она. Мужчина бросил вопросительный взгляд на сына. Аслан отрицательно качнул головой. Есть совершенно не хотелось. «Пообедаем попозже, а пока принесите нам, пожалуйста, кофе», – попросил Назар. «И когда Вика вернётся, пусть сразу зайдёт ко мне». «Хорошо». Наталья Алексеевна улыбнулась. «Я ей обязательно передам». «Как там Ромка?» — уточнил он, заметив в руках женщины пустую бутылочку. она унесла его в слезах. «Малыш уже поел. Сейчас будет спать». «Это хорошо. Сегодня он особенно капризный». Назар посмотрел на Аслана. «Сынок, идём, поговорим». Мужчины направились в кабинет. «У тебя новый персонал?» — уточнил Беройев-младший. «Да». Аслан удивлённо приподнял брови. Всё происходящее пугало. Новые работники дома, младенец, какая-то Вика. Похоже, отец попал в ловушку, с досадой подумал он. Назар тем временем сел в своё кресло и усмехнулся. — Сынок, вижу по лицу, у тебя ко мне немало вопросов. — Отец, что происходит? Чей это ребёнок? Аслан начал с самого главного. — Мой. Назар пристально посмотрел на сына. «Это твой брат, Роман Назарович Бероев». Аслан сделал глубокий вдох. Ему показалось, что его ударили под дых. Эта новость оказалась весьма неожиданной, а еще мало напоминала правду. Мужчина сжал ладони в кулаке. «Ты шутишь?» — уточнил он. «Нет». Назар качнул головой. «Отец!» Аслан невольно повысил голос. «Откуда взялся этот ребенок? Где его мать? Ты можешь объяснить нормально, что происходит?» «Моя супруга сейчас на курсах вождения. Виктория скоро вернется, и вы познакомитесь». «Супруга!» — молодой мужчина вскочил и заметался по кабинету. — Отец, я отсутствовал весьма короткое время, а ты успел не только жениться, но и обзавестись ребенком? Ты издеваешься надо мной. Почему я не знаком с этой Викой? Сколько для отца ваше отношение? когда она успела забеременеть? Ты вообще уверен, что этот младенец твой сын? Назар молча наблюдал за метаниями сына и улыбался. Аслан, заметив это, рявкнул. «Отец, я не вижу повода для радости. Кто это Вика? Откуда она появилась?» «Сынок, моя жизнь тебя давным-давно не интересует. Ты погряз в своих проблемах и заботах. Задумайся, когда мы с тобой в последний раз говорили по душам». Ответить молодой мужчина не успел, потому что раздался тихий стук. Наталья Алексеевна принесла кофе. «Спасибо», — поблагодарил ее Назар. Женщина, кивнув, поспешила удалиться. Аслан сел в кресло и промолвил. «Да, в последнее время мы отдалились, это факт. Но я не понимаю, как ты мог скрывать от меня столь важные события в твоей жизни? Почему ты ничего не сказал о ребенке? Почему не сообщил о свадьбе?» «Свадьбы, как таковой, не было. Мы просто расписались, а торжественный вечер решили устроить чуть-чуть попозже, когда вы вернётесь из свадебного путешествия». «А почему такая спешка с росписью?» — молодой мужчина прищурился. «Моему брату...» — он выделил это слово интонацией. «Явно уже несколько месяцев». Виктория не сразу дала согласие на брак, Назар улыбнулся. А заручившись заветным «да», я поспешил назвать эту женщину своей законной супругой. Аслан смотрел на папу и не узнавал его. Мужчине было понятно одно, что неизвестная девица ахомутала отца, запудрила ему мозги до такой степени, что повесила на шею чужого ребенка. Почему-то у него даже сомнений в этом не было. — Вика замечательная, — тем временем продолжал Назар. — Уверен, что она тебе понравится. — Папа, а сколько лет твоей избраннице? — уточнил Бероев-младший. — А какое это имеет значение? Мужчина вопросительно поднял брови. — Отец, мне кажется, ты попал в лапы хищницы. Ты действительно уверен, что этот мальчик твой сын? Тест ДНК делал? — Роман, мой сын твёрдо произнёс Назар. «И поверь, на этот счёт у тебя никаких сомнений быть не должно». «Отец», – простонал Аслан, – «ну сам подумай, ты уже не молод, о каком ребёнке может идти речь?» «Я всё сказал», – Беройв старший стал злиться, «и больше ничего слышать не хочу о твоих сомнениях». «Ты не понимаешь, что я за тебя волнуюсь», – Аслан пристально уставился на отца. «Спасибо, сынок!» Мужчина чуть улыбнулся. «Но поверь, со мной всё в порядке. Более того, с этой женщиной я счастлив. В моём доме и в семье царит гармония. И хотелось, чтобы ты встретил мою жену дружелюбно. Она для меня очень многое значит». Раздался стук. А потом в кабинете открылась дверь, и на пороге появилась Виктория с зарёванным ромкой на руках, которая прижимался к матери, схлипывая. «Милый, ты просил меня зайти?» Виктория сделала шаг вперёд и, осознав, что супруг не один, замерла. Улыбка медленно сползла с её лица. Молодой темноволосый мужчина пристально рассматривал её, не сводя тёмных глаз. «Удар сердца! Ещё удар!» Вике на секунду показалось, что мир вокруг неё разлетелся на части. Она потрясённо смотрела на Аслана, того самого Аслана, который ворвался в её судьбу, как жестокий сильнейший ураган, и в одну ночь растоптал её девичьи мечты, почти разрушил жизнь и подарил сына. Девушка не могла поверить, что это он. Вика вздохнула чувствуя, что задыхается. «Милая!» — Назар подошёл к ней и, приобняв за талию, коснулся щеки быстрым поцелуем. «Познакомься, это мой сын Аслан. Он сегодня приехал из свадебного путешествия и вот сразу навестил нас». «Не может быть! Этого не может быть!» В голове крутилась только эта мысль. Глаза наполнились слезами. Вокруг все стало расплываться. Девушка никак не могла поверить в реальность происходящего. В груди все сжалось от боли и страха. «Сынок, а это моя Виктория!» Молодой мужчина окинул ее нахмуренным взглядом и кивнул. «Приятно познакомиться!» Но по его недовольному лицу было понятно, что это совсем не так. Сердце в груди девушки бешено стучало, в висках стало пульсировать. Потрясение от знакомства оказалось настолько сильным, что Виктория едва сдерживала свои эмоции. В ушах появился неприятный гул, и её затрясло. — Родная, что случилось? — Назар пристально посмотрел на супругу. — Ты вся дрожишь! — Вика растерялась, не зная, что ответить. И тут маленький человечек на её руках по-джентльменски пришёл маме на помощь. Ромка закряхтел и громко заплакал. «Тыш!» — Виктория стала качать сына. «Сегодня он капризничает, как никогда. Аня не справляется. Я волнуюсь за Ромку. Он совсем не спал, всё время плачет». Родная, попробуй его уложить, а с Асланом познакомитесь поближе чуть позже. Вика кивнула и спешно вышла из кабинета, прижимая к себе затихшего сына. Оказавшись в коридоре, она прислонилась к стене, едва сдерживая рыдания, рвущиеся из груди. Её мир снова рухнул. Аслан, сын Назара. Как же так? Как? Какой ужас! «Разве так может быть? За что? За что мне все это? Почему?» Виктория закрыла рот рукой, сходя с ума от своих хаотичных мыслей. Малыш на ее руках пискнул. Будто, очнувшись, девушка посмотрела на зареванного мальчика и почти бегом поднялась в детскую. При ее появлении Анна, няня Ромки, подорвалась. «Виктория, давайте я его попробую уложить». «Я сама». Она качнула головой. «Аня, вы можете быть свободны на сегодня». Девушка кивнула, а потом уточнила. «С вами всё в порядке?» «Да». Вика отвернулась к детской кроватке, пытаясь скрыть слёзы. Она осторожно уложила сына в колыбель и дала ему соску. «До завтра». Попрощалась Аня и тихо вышла. От неё не укрылось, что молодая женщина чем-то очень расстроена, но лезть с расспросами не стала. Раз не хочет говорить, значит, что-то личное. Вика, оставшись одна, положила ладони на поручни детской кроватки и горько заплакала. Как жить дальше? Теперь она просто не представляла. Аслан тем временем беседовал с отцом на повышенных тонах, не стесняясь в выражениях. — Ты понимаешь, что эта девица тебе в дочери годится? — Умерь пыл, — рявкнул Назар. — Отец, она охомутала тебя, повесила чужого ребёнка. Не зря, — говорит, — седина в голову, без в ребро. Но ну, нельзя же быть таким слепцом. — Почему ты считаешь, что она меня охомутала, а не наоборот? Назар усмехнулся. Да потому что ее видно. Молодая, холеная краля, мечтающая женить на себе мужика побогаче. Таких по улицам ходят тысячи. И тут выдержка Бероева-старшего лопнула. Встав с кресла, он подошел к сыну и схватил его за шкирку, как нашкодившего котенка, а потом, как следует, стряхнул. Никогда! «Слышишь, никогда не смей говорить о Виктории в подобном тоне. Она моя законная супруга, мать моего сына и твоего брата. Ты обязан относиться к ней с достойным уважением и никак иначе». «Понял?» «С уважением?» — Аслан вырвался из рук отца. «Серьёзно?» «Послушай, сын!» — Назар глубоко вздохнул. Это моя жизнь и мой выбор. Я счастлив, как никогда. Поэтому прошу, не надо скандалить. Я уверен, Вика тебе понравится, как только вы познакомитесь ближе. Сегодня вечером жду тебя и Жасмин на ужин. Приедете? «Да — Да, — кивнул растерянный мужчина. — Тогда, сынок, жду вас. А сейчас мне пора к твоему брату. Сегодня Рома что-то не в настроении. Волнуюсь за него. Аслан поднялся, коротко попрощался с отцом и покинул дом, размышляя о том, как бы вырвать его из лап молодой хищницы.